Несомненно, им было ясно, что утвердительный ответ на них являлся предпосылкой участия в деятельности собора. Каждый подписывал свое заявление, и таким образом можно было ожидать, что все они будут на заседаниях собора поддерживать правительство. Александр из Вятки был единственным из приглашенных епископов, который симпатизировал движению старообрядцев. Подписав заявление, он решил прекратить открытое сопротивление официальной церкви и подписал специальное отречение от всех своих предыдущих протестов против никонианских книг. Многие старообрядцы и их поклонники, включая Неронова и монаха Ефрема Потемкина, тоже заявили о своем раскаянии. Петицию Никиты Добрынина вручили Легориду для изучения. Поскольку Легорид не знал русского языка, перевести эту петицию на латынь было поручено ученому западнорусскому монаху Симеону из Полоцка, полоцкому, проживающему в Москве с 1663 года и сделавшему здесь блестящую карьеру. Легорит написал возражение на эту петицию. Семеион разбивая аргументациюлегоррида, составил довольно длинный трактат против взглядов никиты и прочих старообрядцев под заголовком жезл правления. А семёне полоцком смотрите петухов страницы 270 283. На соборе использовались выдержки из книги Семёна. И петиция Никиты, как это и можно было предположить, была отвергнута, несмотря на его протесты. Собор постановил лишить Никиту, аввакума и диакона Фёдора, не желающих никаких компромиссов с официальной церковью духовного сана. Это было публично совершено в Успенском соборе. Вслед за этим все трое были изолированы друг от друга но некоторое время их держали в заключении в одном и том же монастыре. Никита и Федор не смогли выдержать сурового режима одиночного заключения и подписали свое отречение от старой веры. Но ничто не могло сломить решимость Аввакума, и через некоторое время он был переведен в новое место заточения монастырь святого Пафнутия в Боровске. Дело старобрядцев было предложено вниманию патриархов Паисия Александрийского и Макария Антиохийского на заседаниях Собора 1666-67 годов. Их главным консультантом, как мы знаем, являлся Легорита. Свои возражения на петицию Никиты Добрынина он дополнил примечаниями и представил их на рассмотрение патриархам. Легорида поддерживал еще один грек, архимандрит Дионисий из Иверского монастыря на горе Афон, который проживал в Москве с 1655 года, знал русский язык и служил издателем в печатном дворе. Дионисий презирал традиции русской церкви и считал их невежественными. Однако он не был компетентным богословом, а сводил все дебаты на более низкий уровень, говоря о разнице в деталях церковного ритуала, обвиняя русских в искажениях и ересях. Карташов в том второй странице 177, 178. Тем не менее, его меморандум явился основанием для того, чтобы собор вынес решение о виновности старобрядцев. Собор аннулировал решение 100 глава 1551 года и, обвинив Макария, который в то время был митрополитом в невежестве и софистике, по словам Карташова, собор 1667 года посадил на скамью подсудимых всю русскую московскую церковную историю, соборно осудил и отменил ее». Карташов, том 2, страница 179. Чтобы окончательно решить судьбу старообрядцев как движение